Глава девятнадцатая. В окружении. «Бежим!» — завопила Сюзи. Она вскочила на ноги и потянула Вельмота за собой. Все статуи в хранилище ожили и обнажили мечи. Сюзи укорила себя за то, что сразу их не узнала. Пускай лица и были сокрыты, но ей следовало догадаться, что это те самые статуи с обсидиановой башни. «Что происходит?» — спросил Вильмот и пискнул от страха, когда лезвие опустилось в нескольких сантиметрах от его головы. Сьюзи пригнулась, и каменный меч прошелся по кончикам ее волос. Она сбежала за статую и потащила Вильмота к ближайшей колонне. — Надо спасаться отсюда! — сказала она. — Здесь есть другая дверь? — Да, тайный выход! — подала голос Гертруда. Она пряталась за соседней колонной вместе с Дериком и мистером Трелисом в дальнем углу хранилища за двумя сейфами. — Выведите через него остальных, — приказала Сюзи, — а я постараюсь отвлечь статуи. Каменные руки потянулись к колонне, желая выхватить Сюзи и Вильмота из укрытия. Девочка выбежала и помчалась вперед. На нее замахнулись мечами еще две статуи, но она оказалась быстрее, и удары ушли в молоко. Сьюзи увернулась от гранитных осколков и спряталась за колонной напротив. Через секунду к ней присоединился бледный, выдохшийся Вильмот. «Как ты собралась их отвлекать?» — спросил он, тяжело дыша. «У меня есть то, что им нужно», — объяснила Сюзи. «Они точно последуют за мной. К тому же эти воины, хоть и сильные, но неуклюжие. Думаю, я справлюсь. А ты помоги отвезти старую гвардию в безопасное место». Вильмот не успел возразить. Сюзи выбежала в центр комнаты и промчалась между четырьмя крупными статуями. От страха она не сразу нашла в себе силы воскликнуть. «Я здесь!» Она подняла Фредерика высоко над головой, чтобы все его увидели. «Хотите забрать шар? Так берите!» «Мы все умрем!» — взвыл Фредерик. Хитрость сработала. Все четыре воина бросились к шару, позабыв и о своих мечах, и о друг друге. Они столкнулись с грохотом пушечного выстрела, когда Сьюзи резко опустилась на пол. Она проползла на животе между ног одной из статуй и побежала дальше. Растерянные статуи не сразу последовали за ней, и Сюзи успела добраться до дверей. «Уходите!» — крикнула она старой гвардии, сгрудившейся за колоннами. «Идите за Гертрудой в заднюю дверь!» Ближайшая к ней статуя занесла над Сюзи меч, и девочка слишком поздно ее заметила. Она резко остановилась, поскользнулась и упала на спину. Сьюзи беспомощно смотрела на зловещее лезвие, готовое опуститься ей на голову. Она даже не успела закрыть глаза, и поэтому увидела, как мистер Трэллис ударил воина тростью по руке. Трость разлетелась в щепки, но прицел статуи сбился, и меч вошел в мрамор неподалеку от шеи Сьюзи. Оглушающий треск отдался у нее в ушах, словно электрический заряд, и Сюзи закричала. Она перекатилась на живот и накрыла пострадавшее ухо ладонью, чтобы убедиться, что оно не отвалилось. Ухо оказалось на месте, и девочка поднялась на ноги, покачиваясь от сильного потрясения. «Каменные дуралеи!» — выругался мистер Трелис. «Напыщенные манекены!» Он махнул на статую о статском трости. Дороти вовремя подбежала к нему, схватила за руки и оттащила в дальний угол хранилища, где Гертруда уже открыла потайную дверь. Сюзи развернулась и побежала. Мистер Трелис ее выручил, но теперь за ней спешили все шесть статуй. Никто не перекрывал путь к выходу, но когда Сюзи до него добралась, ее все еще обуревала паника, а не торжество. «Я все исправлю!» — говорила она себе. «Нейроглобус у меня! Осталось вернуться в экспресс, доехать до костяной башни, обратить Фредерика в человека и все исправить! Я все исправлю!» Сюзи выбежала в двери, но там вместо коридора ее ждала удушающая тьма. Черная как ночь, холодная как лед. Она вцеплялась в девочку колючими когтями — Сьюзи пыталась им сопротивляться, но когти оттащили ее обратно в хранилище. Статуи с грохотом опустили мечи и замерли. Тень поставила Сюзи на ноги и окутала ее, заливая комнату волнами чернильной темноты. — Что ты наделала? — взвыл Фредерик. Сюзи его почти не слышала. Она не могла оторвать глаз от сгорбленной фигуры, возникающей из бурлящего мрака. Ее радовало лишь одно — тролли успели спастись. — Вот и ты, девочка моя! — произнесла леди сумрак, подплывая к Сьюзи. — Еще не устала убегать.